Параграф 2. Судебная реформа. В 1861 году Государственной канцелярии было поручено начать разработку основных положений преобразования судебной части в России. В подготовке судебной реформы были привлечены крупные юристы страны. Видную роль здесь играл известный юрист, статс-секретарь Государственного совета с и Зарудный, под руководством которого к 1862 году были выработаны основные начала нового судоустройства и судопроизводства. Они получили одобрение Александра II, были опубликованы и разусланы для отзывов судебные учреждения, университеты известным зарубежным юристам и легли в основу новых судебных уставов. Разработанный проект судебных уставов предусматривал бессословность суда и его независимость от административной власти, несменяемость судей и судебных следователей, равенство всех сословий перед законом, устный характер, состязательность и гласность судебного процесса с участием в нем присяжных заседателей и адвокатов, присяжных поверенных. Это и являлась значительным шагом вперед по сравнению с феодальным сословным судом, с его безгласностью и канцелярской тайной, отсутствием защиты и бюрократической волокитой. 20 ноября 1864 года Александр II утвердил судебные уставы. Они вводили коронные и мировой суды. Коронный суд имел две инстанции – Первый являлся окружной суд, обычно в каждой губернии, которая составляла судебный округ. Второй – судебная палата, объединявшая несколько судебных округов. Принимавшие участие в судебном процессе выборные присяжные заседатели устанавливали лишь виновность или невиновность подсудимого. Меру наказания определяли судьи и два члена суда. Решения, принятые окружным судом с участием присяжных заседателей, считались окончательными, а без их участия могли быть обжалованы в судебной палате. Решения окружных судов и судебных палат, принятые с участием присяжных заседателей, могли быть обжалованы только в случае нарушения законного порядка судопроизводства. Апелляции на эти решения рассматривал Сенат, который являлся высшей кассационной инстанцией, имевшей право кассации, пересмотра и отмены судебных решений. Не разбирая дела по существу, Сенат передавал его на вторичное рассмотрение либо в другой суд, либо в тот же суд, но с другим составом членов суда и присяжных заседателей. Страница 171. Для разбора мелких проступков и гражданских дел с иском до 500 рублей в уездах и городах учреждался мировой суд с упрощенным судопроизводством. Состав мировых судов избирался на уездных земских собраниях, а в Москве и Петербурге – в городских думах сроком на три года. Каждый уезд в судебном отношении составлял мировой округ, который делился на мировые участки – подведомственные мировому суду данного участка. Решения мирового суда могли быть обжалованы на уездном съезде мировых судей. Председатели и члены судебных палат и окружных судов утверждались императором, а мировые судьи – сенатом. После этого они по закону не подлежали ни увольнению в административном порядке, ни временному отстранению от должности. Они могли быть отстранены от должности лишь в случае привлечения их к суду по обвинению в уголовном преступлении. Суд в этом случае выносил решение и о смещении их с должности. Судебные уставы 1864 года вводили Институт присяжных поверенных, адвокатуру, а также Институт судебных следователей, особых чиновников судебного ведомства, которым передавалось изымаемые из ведения полиции производство предварительного следствия по уголовным делам. Председатели и члены окружных судов и судебных палат, присяжные поверенные и судебные следователи должны были иметь высшее юридическое образование, а присяжный поверенный и его помощник сверх того пятилетний стаж судебной практики. Мировым, Судьей могло быть избрано лицо, обладавшее образовательным цензом не ниже среднего и прослужившее не менее трех лет на государственной службе. В присяжные заседатели избирались лица, также обладавшие определенным цензом. Присяжными заседателями не могли быть духовные лица, военные и учителя народных школ. Надзор За законностью действий судебных учреждений осуществлялся оберпрокурором Сената, прокурорами судебных палат и окружных судов. Они подчинялись непосредственно министру юстиции. Действие судебных уставов распространялось только на 44 губернии, немногим более половины губерний России. Судебные уставы не распространялись на Белоруссию, Сибирь, Среднюю Азию, северные и северо-восточные окраины Европейской России. Новые судебные учреждения вводились не сразу. В 1866 году было образовано лишь два судебных округа в Москве и Петербурге. К 1870 году новые суды были введены в 23 губерниях из 44, на которые распространялось действие судебных уставов 1864 года. В остальных 21 губерниях образование новых судов завершилось лишь к 1896 году. Хотя судебная реформа была наиболее последовательной из буржуазных реформ, однако и она сохраняла немало черт сословно-феодальной политической системы. Последующие узаконения вносили в судебную реформу еще большее отступление от принципов буржуазного суда. Сохранялись духовный суд, консистория по делам духовным и военные суды для военных. Высшие царские сановники, члены Государственного Совета, сенаторы, министры, генералы судились особым Верховным Уголовным Судом. Страница 172. Схема «Структура судебных учреждений по судебным уставам 1864 года». Схема состоит из семи прямоугольников первый городской суд во главе городской судья второй прямоугольник мировой суд во главе участковый мировой судья третий прямоугольник окружной суд во главе председатель четвертый прямоугольник уездный съезд мировых судей во главе председатель пятый прямоугольник судебная палата во главе председатель Шестой прямоугольник – Министерство юстиции, во главе министр. Седьмой прямоугольник – Правительствующий Сенат, Кассационные инстанции. Стрелками указан характер связей между инстанциями. Городской суд подчиняется окружному суду. Окружной суд подчиняется Министерству юстиции министерству юстиции подчиняется и прокурор судебной палаты мировой суд подчиняется уездному съезду мировых судей уезд съезд мировых судей подчиняется министерству юстиции отношением апелляции связаны председатель окружного суда с судебной палатой и председатель судебной палаты с Правительствующим сенатом. Отношением кассации связаны председатель окружного суда и правительствующий сенат председатель уездного съезда мировых судей и правительствующий сенат. Отношением надзор связаны прокурор окружного суда с окружным судом, прокурор окружного суда, с уездным съездом мировых судей и с городским судьей, прокурор судебной палаты с судебной палатой. Конец схемы. Еще положениями 19 февраля 1861 года в деревне вводился сословный крестьянский волосной суд, который судил крестьян по мелким гражданским и уголовным делам на основе обычного крестьянского права, а не государственных законов. С 1866 года, когда судебные учреждения только начали вводиться, последовали различные изъятия, дополнения и разъяснения, ограничивавшие сферу деятельности новых судов. В 1866 году судебные чиновники фактически ставились в зависимость от губернаторов. Они обязаны были являться губернатору по первому вызову и подчиняться его законным требованиям. С 1867 года вместо следователей стали назначать исправляющих должность следователя, на которых не распространялась несменяемость. Закон 1871 года передал производство дознания по политическим делам жандармерии, а с 1878 года значительная часть политических дел передавалась военным судам. В 1872 году было создано особое присутствие правительствующего Сената специально для рассмотрения дел политическим преступлениям Закон 1972 года ограничивал публичность судебных заседаний и освещение их в печати. В 1889 году был ликвидирован Мировой суд, восстановлен в 1912 году. Под воздействием общественно-демократического подъема в годы революционной ситуации самодержавие вынуждено было пойти на отмену телесных наказаний. Изданный 17 апреля 1863 года закон отменял публичное наказание по приговорам гражданских и военных судов плетьми, шпицрутинами кошками, клеймением, Однако и эта мера была непоследовательной и носила сословный характер. Полностью телесные наказания не отменялись. Телесные наказания сохранились как замена лишения свободы для непривилегированных сословий до 100 ударов розгами взамен ареста смирительного или рабочего дома. Розги сохранялись для крестьян по приговорам волосных судов. Применялись розги к штрафным солдатам и матросам, каторжникам, ссыльным и заключенным в арестантские отделения.